Эмоциональное выгорание и самопомощь. Утро. Мы с мужем сидим на кухне и завтракаем. Сын уже в саду. Я сижу в тёплом халате мужа, мне всегда холодно. Уже накрашена. Впереди рабочий день. Меня ждут пять консультаций по продвижению для клиентов. Передо мной стоит овсяная каша. Я беру одну ложку, вторую Остановилась, смотрю в тарелку и начинаю плакать навзрёд. А тут явления у толи глаза на лоб полезли. Он подбежал ко мне. Зая, ты чего? А Зая впервые в жизни не знает, почему она плачет. Когда ты ударился и плачешь, ты знаешь почему. Твоему телу больно. Когда тебя бросил любимый человек, и ты плачешь, знаешь почему? Твоей душе больно. Когда ты потерял десять тысяч рублей и плачешь, ты знаешь, почему. Тебе обидно. А вот я не знала, почему плачу. И это было самое страшное. Ведь если ты не знаешь проблему, то как ее решать? Это тупик. Я хорошо запомнила тот день. Именно тогда стало понятно, что со мной что-то не так. Так у меня появилась депрессия, которая начиналась... с безобидного эмоционального выгорания. Выгорание у части всех фрилансеров. Да-да, даже тех, кто обожает свою работу. Я бы сказала, именно тех, кто её обожает. Не помню, сколько раз я выгорала, потому что столько раз невозможно сосчитать. Прежде чем продолжить рассказывать о себе, давай введу тебя в курс дела, что такое эмоциональное выгорание. И почему о нём сейчас все говорят? Расскажу, как распознать выгорание и как из него выйти. В мае 2019 года Всемирная организация здравоохранения официально признала эмоциональное выгорание болезнью. Если один раз тебе довелось войти в состояние выгорания, ты всегда будешь ему подвержен. Это как давление. Всегда нужно держать под контролем. Чтобы не стало плохо. Эмоциональное выгорание часто связывают именно с работой. Если человек переработал и не отдыхал, может случиться выгорание. Но на самом деле, даже если человек не ходит на официальную работу и вообще не на какую общепринятую работу, он тоже может выгореть. Например, мамы в декрете выгорают постоянно, потому что их дети Фактически и есть их работа. Они в ней живут 24 на 7. По описанию, которое я приведу далее, ты поймешь, что такое эмоциональное выгорание и почему оно называется эмоциональным. Вероятно, ты узнаешь в моих описаниях себя. А если этого не случится, тебе повезло. Это значит, что у тебя еще ни разу не случалось выгорание. В 1974 году психиатр Фройденбергер из Нью-Йорка впервые опубликовал статью о волонтёрах, которые работали в социальной сфере от имени местной церкви. В этой статье он описывал их ситуацию. У этих людей были симптомы, похожие на депрессию. В их анамнезе он обнаруживал всегда одно и то же. Сначала эти люди были в абсолютном восторге от своей деятельности, Потом этот восторг постепенно начинал уменьшаться, и в конечном счёте они выгорали до состояния горсточки пепла. У всех этих людей была обнаружена сходная симптоматика: эмоциональное истощение, постоянная усталость. Ситуация доходила до того, что при одной только мысли, что завтра нужно идти на работу, у людей возникало чувство усталости. Помимо этого, Были различные телесные жалобы. Они часто болели. Стадии эмоционального выгорания. Я не зря подчеркнула чуть выше восторг от своей деятельности. Это первая стадия эмоционального выгорания. Я бы сказала так. Выгорание на этой стадии ещё не началось, но именно такое поведение человека запускает процесс выгорания. На первой стадии у человека много энергии. У него полно идей для своей работы. Он готов свернуть горы, много работает и обожает то, что делает. Он ставит цели, кучу задач и готов добиваться результатов. Ничего кроме работы он не видит, полностью сосредоточившись на ней. Тут-то и возникает дисбаланс между жизнью, которая включает в себя много аспектов, от семьи до духовного наполнения и работой, которая становится почти смыслом жизни человека на этой стадии. То есть фактически человек делает 100% для сферы работы и почти 0% для любой другой сферы. Помните про колесо баланса? Что происходит на этой стадии? Переизбыток энергии направленный на работу, Сверхочасная работа. Мало отдыха. Энергия уходит много, но она не восполняется. Начало эмоционального истощения. Если ты обнаружила себя на этой стадии, поздравляю. Вовремя акклималась. Всё, что тебе сейчас нужно перестать идеализировать работу, срочно убрать её в сторону, уделить время родным, отдохнуть как следует. и сбалансировать свое время. Если же ты обнаружишь себя уже на следующих стадиях, то тебе понадобится более серьезный список мероприятий для излечения. Вторая стадия – чувство раздражения к людям и работе. Легкая усталость, которая не заканчивается круглосуточно. Ты постоянно уставшая, но двигатель еще производит энергию. Ты пока что результативна. Если на первой стадии ты была позитивной и активна, то на второй тебя начинают раздражать собственный ребёнок, муж, подруга, мама. Ты стала хуже концентрироваться на работе. К тому же, происходит некая расфокусировка в работе. Ты начинаешь делать везде по чуть-чуть, но это приносит не такой хороший результат, как раньше. Ты всё чаще становишься злой, огрызаешься на родных. И, коллег. Чувствуешь себя уставшей, когда работаешь? Прежнего пыла больше нет. Тебе не хочется результатов и достижений. Третья стадия тяжёлая. Ты испытываешь усталость с той секунды, как проснулась. Первая мысль, которая возникает в голове после пробуждения неужели опять? Только не это. Или лучше бы умереть, но не делать работу. В общем, фразы из разряда «отстань мир», «я просто хочу ничего не делать». На этой стадии резко начинает снижаться самооценка. Так как ты меньше и хуже работаешь, результатов нет или они незначительны. Ты начинаешь себя считать никчемной, ни на что не способной, глупой. Тут же появляется синдром самозванца. В голове отчетливо звучит голос внутреннего критика, которые при любом промахе гнобить тебя, и ты уже не можешь ему противостоять. Эмоции проявляются сухо или почти не проявляются. Фактически ты разучилась чувствовать. Смотря на своего ребёнка, ты просто признаёшь факты его существования, заключаешь, что любишь его, но не чувствуешь любовь. Нет нежных чувств и в отношении супруга. Ты не хочешь видеть друзей, Начинаешь думать, что все тебя используют, предают, не понимают. Каждый человек в твоей жизни обесценивается тобой же. На этой стадии человек почти не улыбается, а если улыбается, то это только привычная реакция организма, не более. Здесь будет уместно сравнить состояние выгорания с маской двуличия. На лице одно, внутри другое. Сексуальные отношения сводятся на нет. Эта стадия очень похожа на депрессию. И всё же отличается от неё. Именно на этой стадии проявляется психосоматика. Я никогда в неё не верила, но когда заметила повторяющееся состояние организма при каждом выгорании, была в чистом шоке. Организм даёт тебе сильнейшие сигналы, что с тобой что-то не так. Но ты упорно не видишь этого. Самая опасная стадия четвёртая. На ней могут происходить страшные вещи: от приёма наркотиков до раздвоения личности и самоубийства. Это же стадия прямой мост между выгоранием и депрессией. Я стояла на таком мосту и перешла его. Это и правда страшно, и ни на одной из сторон я более оказаться не хочу. Здесь происходит полнейшая апатия. Безразличие ко всему. Потеря самоидентификации. Когда человек не понимает, кто он и что он, к чему идёт в жизни, не хочет больше ставить цели. Фактически, всё вокруг теряет смысл. Человек не знает, зачем живёт. Ему по-настоящему кажется, что без него всё справится. Без него в мире будет лучше. Самооценка находится за пределами самого низкого уровня. Человек может уволиться, потому что ему кажется, что нынешняя деятельность ему не подходит, и он с ней никогда не справится. Здесь же разрываются отношения с друзьями, любимыми. Человек может не вставать с кровати сутками, не есть. У каждого человека на каждой стадии либо повторяются на 100% все симптомы, которые я описала. либо добавляется что-то своё. Ну что? Кто себя нашёл? На какой стадии? Без паники выход есть. Идём дальше. Сначала пару слов о психосоматике. Она проявляется очень ярко. Но именно у себя я её заметила примерно на третьей стадии. Симптомы психосоматики. Плохой аппетит, Бессонница, выпадение волос, плохой стул, болит желудок, высыпания на лице, отказывают части тела, остановился желудок, отказывает рука, пальцы, нога, бледнеет кожа, становится сухой, нет сексуального желания, болит спина, замыкает какая-либо мышца, мигрень. Это то, что я заметила у себя. Также мой психолог приводил мне следующие примеры. У людей, чья работа происходит пальцами, отказывают пальцы. Человек не может держать в руках ручку или печатать. Его рабочий инструмент кричит ему о том, что он сломан. При этом сам человек из-за нахождения в выгорании не замечает этого. либо идёт к врачам и начинает пить таблетки от несуществующих болезней. При этом продолжая работать дальше, чего делать категорически нельзя. В последний раз, когда у меня было мощнейшее выгорание, психосоматика проявила себя почти во всех частях тела. Почти всё, что я перечислила ранее, происходило одновременно. Но осознала я это только когда увидела клубок волос на полу. И поняла, что волосы в таком количестве выпадают уже неделю. Иногда именно сигналы, полученные от организма, позволяют вовремя опомниться и не скатываться ещё ниже. И если со стадиями всё понятно, то с тем, как именно распознать состояние выгорания, не совсем. Здесь всё просто и сложно одновременно. Необходимо научиться замечать Что с тобой что-то не так? Проблема двояка. Либо ты находишься в эйфории от работы, и что тут может вообще быть не так? Либо проблема в том, что ты уже настолько глубоко находишься в выгорании, что не способна здраво мыслить. Но всё-таки я дам несколько подсказок. Первое. Если ты хочешь поставить в ежедневник 10 задач на завтра, хочешь вставать ежедневно в 5:00 утра, Только для того, чтобы к вечеру у тебя был результат, ты на первой стадии. Второе. Если ты ходишь весь в домах и на работе, и у тебя куча планов, мыслей, дел, думаешь: "Вау, сколько всего, как круто!" Ты на первой стадии. Третье. Если ты сел утром за работу и очнулся вечером, сидящим в той же позе, ты на первой стадии. Четвёртое. Если ты стал раздражаться по мелочам, Не хотя делать работу, чувствовать себя менее уверенным, чем раньше, ты на второй стадии. Пятое. Если тебе больше не хочется секса, ты на второй или третьей стадии. У всех по-разному. Шестое. Если ты просыпаешься по утрам уже уставшим, ты на второй или третьей стадии. Седьмое. Если тебя воротит от работы, друзей, любимых Ты на третьей или четвёртой стадии. Восьмое. Если ты стал плохо себя чувствовать, всё болит, ты на третьей или четвёртой стадии. Девятое. Если ты не понимаешь, зачем тебе то, что ты делаешь, ты на четвёртой стадии. Десятое. Если ты чувствуешь себя ничтожеством, недостойным человеком, без цели и смысла в жизни, У тебя возникают мысли о суициде, ты на четвёртой стадии. Конечно, идеально, если человек найдёт себя на первой стадии, когда энергии куча, горы сворачиваются планов миллион, и жизнь расписана на секунды до её конца. Здесь можно успеть поубавить пыл, вписать в график время для отдыха, семьи и для остальных сфер. «Если ты обнаружил себя на второй и последующих стадиях, нужно включать целый спектр мер. О них далее. Я расскажу, что делала сама. Я не психолог, чтобы знать все точно на сто процентов, но поделюсь тем, что действительно помогло мне. Все, что будет описано дальше, работает только совместно, но никак не по отдельности». Представь, что твое тело лишили почти всех витаминов. У тебя сильнейший дефицит. Врач назначает целый комплекс, а ты пьёшь только один из них. Поможет ли это тебе здороветь? Вряд ли. Здесь также все действия совершаем комплексно. Я очень советую пройти тест на выгорание доктора психологических наук Бойко. Но Тест был создан скорее для офисных работников, так как вопросы специфические. Если ты фрилансер, то часть вопросов тебе не подойдёт. Лично я, когда проходила тест, все вопросы пыталась перенести на мою фрилансерскую жизнь. Получив результаты, ты хотя бы примерно будешь понимать степень запущенности ситуации. Только потом можно приступать к лечению. Второе Выйди из работы полностью. Если работаешь через телефон, убери его подальше на несколько дней, заранее всех предупредив, что тебе нужен перерыв. Если работаешь на компьютере, выключи и забудь. Если ходишь в офис, отпросись и также всё выключи. Дня 3 хватит, чтобы начать думать о том, что с тобой происходит и как быть дальше. не надейся выйти из выгорания за несколько часов или дней. Конечно, если ты только вступаешь во вторую стадию, восстановиться можно за один вечер. Если уже находишься на второй, то можно выйти и за несколько дней. Но если ты на третьей стадии, то могут понадобиться недели или даже месяцы, не говоря уже о четвертой. Чаще всего... Когда речь идёт о полном выходе из рабочего процесса, у людей начинается мини-паника. Как так? Под виду людей, не выполню в срок работу, мне не выплатят деньги, я не смогу прокормить семью. Но если посмотреть не зашоренным взглядом, ты поймёшь, что отпроситься с работы реально, поговорить с клиентами, чтобы отменить консультации, реально, не выложить пост в Инстаграм и не потерять блог. Реально. В общем, отложить работу в сторону реально. Далой отговорки. Надо выходить из выгорания, и это самая важная работа на данный момент. Ты так много отдавала энергию, что теперь тебе нужно её восполнить. А как это сделать, если ты будешь работать всё в том же темпе и тоннами выкачивать из себя энергию? Есть ещё одно распространённое заблуждение. Выключись из рутинной работы, но буду генерилить, готовить, пойду на курсы, прочитаю 10 книг. Мол, чего терять время попусту. И я бы поддержала такой подход, так как все эти действия очень полезны, но только здесь идёт подмена одной работы другой. Это ошибка. В этом случае ты не позволяешь своему мозгу отключиться, не можешь выдохнуть. А загружаешь себя новой деятельностью. Тебе нужно время замедлиться, подумать над смыслом жизни, целями, желаниями, работой с семьёй и так далее. Единственная деятельность из списка, которую я могу допустить генеральная уборка. Но только один раз и как следует. Она здорово очищает не только дом, но и мозги. Пока убираешься, Перебираешь в голове кучу мыслей, которые к какому-то выводу доприведут. Да Третье. Скажи нет гаджетам. Этот пункт я решила вынести отдельно, ибо гаджеты стали неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Даже если мы работаем в офисе за ноутбуком, у нас есть телефон, в который мы залипаем с самого утра. Мы не расстаёмся с ним на обеде, После работы и до самого сна у многих сформировалась зависимость от телефона. Только не каждый это понимает. А если говорить о фрилансерах, там вообще от нас. Телефон не выпускается из рук круглосуточно. По себе знаю. Именно поэтому я прошу тебя. На время отдыха от работы выключи телефон и убери его в дальний ящик. Твоя задача разгрузить мозг от чрезмерно большого потока информации. Многие недооценивают, какой вред им приносит телефон. Я же тебя прошу не быть как многие, а послушать человека, который через выгорание проходил много-много раз. Кстати, Instagram это одна из самых злостных соцсетей. В Великобритании провели опрос, после которого выяснилось, что именно Инстаграм наихудшим образом влияет на психологическое состояние. Дело в том, что здесь преподносится очень красивая, хоть и чаще всего фальшивая жизнь чужих людей, которые показывают свой надуманный, успешный успех. Когда человек находится в состоянии эмоционального выгорания, его самооценка падает, помнишь? «Так вот...» На фоне низкой самооценки фото прилестной жизни других ещё сильнее подкашивает моральное состояние человека. Он всё больше ненавидит себя. Четвёртое. О'кей. Прошли тест, поняли, что у нас выгорание, отошли от работы, выключили телефон. А теперь просим родных о помощи. Здесь есть только одна проблема. Чаще всего родные вообще не в курсе, что такое эмоциональное выгорание. Они думают, что у нас на работе проблемы или кто-то просто испортил настроение. Наша задача сесть с близкими за стол переговоров, а потом спокойно и подробно объяснить, что же с нами происходит. Они могут не понять сразу, сказать, что всё это фигня, обесценить всё то, что ты чувствуешь в конкретный данный момент. Но чем серьёзнее и осознаннее ты будешь говорить и объяснять, тем более высока вероятность того, что тебя поймут. Объясни, чем чревато такое состояние и что вы будете делать, чтобы выйти из него по шагам. Родные должны понимать, что валяться на диване ты будешь не просто потому, что ты ленивая задница, а потому что это действительно необходимо. Попроси их о том, чтобы они По возможности взяли домашние обязанности на себя, чтобы дети отправились к бабушке, а муж проявил больше заботы и участия. Говори прямо о том, что тебя нужно чаще обнимать и говорить слова любви, ибо они нужны для поднятия самооценки. Когда я нахожусь в выгорании, то подхожу к мужу и даю ему чёткое ТЗ. Заботьтесь обо мне. Обнимай меня каждую свободную минуту. Напоминай мне о моих достижениях и хороших качествах. Приноси чай в постель, набери ванну, включи фильм, купи роллы. Проводи время с ребёнком. Вытаскивай меня ежедневно из дома, даже если я сопротивляюсь. И так далее. Кстати, ну смешно же такое просить. Но поверь, это очень помогает. Я сразу расставляю приоритеты. Сейчас твоя жена находится в опасной ситуации. Твой приоритет фактически спасать её, чем мой муж в такие моменты и занимается. Не стесняйся о таком просить. Это важно. Если ты раньше не играла со своими детьми, а много работала и выгорела, моя ситуация. То не отправляй детей к бабушкам, а поиграй с ними, как ребёнок. Тебе нужно выйти из состояния взрослого и суперответственного человека и превратиться в ребёнка. Побудь на одной волне со своими детьми. Рисуй брызгами водой, краси лицо гуашью, бегай по кроватям, собирай пазлы, играй вместе в игровой комнате, прыгай на батуте от души. Посмотри мультик, построй домик из картона. И главное вместе. Зарядись энергией своего ребёнка. Это даст новые эмоции и заведёт потухший эмоциональный двигатель. Если выгорание случилось из-за декрета и слишком плотно во времяпрепровождения с детьми, здесь, наоборот, нужно отправить их к бабушкам, передать папе, так как в декрете дети — это и есть твоя каждодневная рутина, и тебе нужно от неё отдохнуть. Всё логично. Помимо того, чтобы просить о помощи любимого человека, нужно ещё говорить с ним по душам. Это суперважно. У тебя внутри накопилось очень много вопросов к себе, миру, людям. У тебя много якобы проблем, решение которых ты не видишь. Именно разговоры по душам помогут выдавить эти проблемы из себя и освободиться. Без стеснения сядь и всяти расскажи, что ты чувствуешь. Плачь, если хочется. Слёзы невероятно мощный инструмент, придуманный природой для высвобождения негатива. Слёзы очищают. Выплачься и говори столько, сколько захочется. И помни, в разговоре чаще всего проблемы и решаются. Выговорись и пойми, что всё не так уж страшно. Решение вот оно, лежало на ладони. 5. Теперь про самое важное. Отдых. Мы много отдыхаем, не думаем о работе и делаем то, что давно хотели. Сядь и подумай, что бы тебе сейчас хотелось сделать и чего хотелось уже давно. Например, потанцевать, напиться, спеть в караоке, заняться растяжкой, прыгнуть с парашютом, купить платье. Попрыгать на батутах, сходить в кино, пойти на музыкальный концерт, разобрать старый шкаф и выбросить его к чёртовой матери. Полежать на траве, сходить в бассейн. Подумай, какие ещё есть интересные занятия, которые можно попробовать. Лепка из глины, фламенко, рисование картин, бег, стрельба из лука и так далее. И сделай Не обращай внимания на косые взгляды родителей, если они увидят, как ты танцуешь на кровати под громкую музыку из 90-х. Не принимай близко к сердцу недоверчивый взгляд мужа, когда тот получит от тебя приглашение на мастер-класс по лепке глиняных горшков на гончарном круге. Напоминай родным, что тебе это необходимо. Но помимо тебя есть ещё одна личность, которые следует уделить внимание. Твой внутренний ребёнок. В психологии есть такие понятия, как внутренний ребёнок, взрослый и родитель. Вот как раз-таки наш ребёнок очень устал. Мы до самой старости будем детьми это факт. А мы просто про него забыли и много работали, как настоящие взрослые. Мы забыли, что ребёнку иногда хочется мороженого, мультиков, поиграть, погулять и просто не думать о работе. Не быть в постоянном стрессе от мыслей о будущем, обязательствах, деньгах, долгах и так далее. Ведь маленькому внутреннему ребёнку неизвестно, что такое работа, ипотека, воспитание детей и отношения с мужем. Верни доверие Свыва у внутреннего ребёнка. Сделай всё, что он любит. А что он любит? Первое. Вспомни, чем ты любила заниматься в детстве. Петь, наряжаться, танцевать, гулять, стрелялки и мультики, песочницы. Вот это и делай. Второе. Подумай, что тебе хочется сделать сейчас. Тебе, как ребёнку, а не взрослому. Хочется на ручки? Иди к любимому человеку на ручки или к маме, даже если тебе 40 лет. Хочется, чтобы тебя покормили? Попроси об этом родных. Хочется вести себя как ребёнок? Говорить как ребёнок? Веди. Это позволительно. Шестое. Юмор. Я очень советую использовать юмор как способ вывести себя из апатии. объясню. В психологии есть направление под названием смехотерапия. Психолог назначает пациенту в качестве лечения много смеяться. И это помогает. Твоя задача окружить себя позитивом. Ведь внутри и так всё чёрным-чёрно. Смотри комедии, читай анекдоты, находи смешные картинки в ВКонтакте, проси родных веселить тебя и так далее. Просто юмор сам по себе, конечно, не поможет избавиться от выгорания. Но он будет одним из винтиков в механизме борьбы за возвращение к нормальной жизни. Седьмое. Хобби. У тебя есть вообще увлечения? Вот у меня нет, поэтому я выгораю с завидной регулярностью. Если ты увлечёшься чем-то помимо работы, поверь, выгорать ты будешь очень редко, если вообще будешь. На работе ты отдаёшь энергию, а твоё увлечение поможет восполнить её. У кого-то это могут быть танцы, у кого-то пение, у кого-то бокс, лыжи, вязание и так далее. Заклинаю тебя найти хобби, которое ты будешь любить, обожать и скажешь adios выгоранию надолго. Сейчас, если ты находишься в выгорании, ты истощена, И тебе наверняка ничего не хочется ни делать, ни искать, ни интересоваться. Но заставь себя. Это надо сделать прямо сейчас. Восьмое. Природа и спорт. Ой, всё, скажешь ты, и я пойму. Ибо для некоторых спорт это каторга. Но когда ты болеешь, нужно лечиться. Воспринимай спорт как натуральное лекарство. Чтобы подпитаться энергией, которой тебе сейчас очень не хватает, нужно поехать на природу. И это не один из вариантов времяпрепровождения, а обязательный пункт в лечении эмоционального выгорания. Почему? Я не знаю, как объяснить по научному. Попытаюсь рассказать простым человеческим языком. Дело в том, что природа, деревья, земля, камни, трава, снег Воздух река обладает некой энергией. Она чиста, нетороплива, молчалива. Мы в своей беготне забываем, что живём на планете, которая никуда не торопится и даёт нам столько полезного. Убери гаджеты, обуй кроссы и иди гулять на полянку, в лес, на реку. Туда, где тишина и покой, где нет машин, а только чистый воздух. Тебе нужно побыть наедине с собой, а также проявить физическую активность. Спорт обязательное условие выхода из выгорания. В нашем организме много гормонов, помогающих ему прекрасно функционировать. Часть из них выделяется именно при физической активности. А значит, чтобы чувствовать в себе жизнь, чтобы эмоциональный фон изменился, Чтобы мысли также стали меняться в лучшую сторону, нам нужен спорт. Бегай, прыгай, танцуй, приседай, да всё что угодно, только делать это нужно не один раз, а хотя бы 3 раза в неделю. А если уже находишься в состоянии выгорания, ежедневно. Девятое. Мы подошли к самому спорному пункту. Обращение к психологу. Расскажу вкратце о своём опыте. Мой психолог вела меня как слепого котёнка, рассказывая о мире выгорания и депрессии. Я не знала, что это такое. Не до конца понимала, почему попала туда. Не знала, как теперь оттуда выходить. Она учила меня и параллельно работала со мной. Рассказала, что нужно делать в будущем, если я снова попаду в выгорание. Над чем мы работали? Когда я была на первых стадиях выгорания, мы искали то, что я люблю. В итоге вместо работы я много отдыхала и делала то, что давно хотела. То есть, наполнялась энергией. Но когда однажды я оказалась на третьей и четвёртой стадиях, мы уже работали над смыслом моей жизни, потому что я уже не видела его и ловила себя на суетце дальних мыслях. Также Мы работали над более глубоким вопросом. Почему я постоянно перегораю? Оказалось, что в детстве родители, сами того не понимая, дали мне установку: отдыхать нельзя, работать. Поэтому, когда мне говорили уже во взрослой жизни: "Пошли гулять, завтра сделаешь работу", я отказывалась, потому что для меня было суперстранным не работать. Мне было стыдно в моменты отдыха. В смысле, я отдыхаю. Разве так можно? Нет, нельзя. Исходя из собственного опыта, я могу дать следующие советы относительно обращения за помощью к психологу. Если понимаешь, что корни переработки идут из детства, тебе нужен психолог. Если понимаешь, что тебя тревожит будущее, и из-за этого ты все больше работаешь, чтобы больше заработать и так далее. Тебе нужен психолог. Если понимаешь, что у тебя просто нет хобби, и поэтому ты не знаешь, чем еще заняться, тебе не нужен психолог. Просто введи в свою жизнь увлечение. Не знаю, смогла бы я выгрести без психолога в самом начале. Возможно, и нет. Она заставляла меня жить в то время, когда... Когда я думала, что весь смысл жизни сводится к работе. Дай бог тебе найти хорошего психолога, какой попался мне, чтобы не пропустить самые опасные моменты выгорания. И, кстати, не важно, сколько стоят его услуги. Если помогает, плати. Я себе дала слово, что даже если мне придётся жить на улице и не будет денег на еду, я найду деньги на психолога и наставника. настолько большое значение они имеют в моей жизни, потому что всё, что происходит с нами, идёт из головы. 10. Из предыдущего пункта вытекает следующий. Поиск смысла жизни или просто осознание своей жизни. Даже если ты находишься на второй стадии, я всё равно рекомендую подумать над смыслом жизни, чтобы понять, а туда ли я иду. Может, всё это мне и не нужно? Может, я просто сошла за истину, то, что мне сказали однажды? Но это не моя истина. Ребята, всегда хотя бы раз в полгода думайте: а на той ли я дороге? Приносит ли она мне удовольствие? Важное правило жизни. Если ты занимаешься тем, от чего тебя тошнит, значит, не занимайся этим. Это чревато хроническим выгоранием. из которого либо не выходят, либо уходят в депрессию, которая также становится хронической. А потом привет антидепрессанты. И так к концу обернёшься назад и окажется, что там не было ни капли счастья и светлых моментов. Жизнь прожита зря. Но зачем оно надо? Я понимаю, что иногда бывают патовые ситуации. У тебя на руках трое детей, Нет мужа и приходится работать хоть где-нибудь, лишь бы прокормить семью. Но штука в том, что я не верю в безвыходность. Её не существует. Всегда проще ныть и жаловаться подруге на говножизнь и несправедливость, и всегда сложнее взять на себя ответственность и пытаться найти выходы. Но ни на одном сайте, ни в одном видео не говорится, А, пожалуй, самой важной причиной эмоционального выгорания о силе наших мыслей. Всё, что я говорила ранее и скажу далее, лично мой опыт. И именно из моего опыта, после многих выгораний, я анализировала свои состояния и их причины и пришла к выводу: если бы не мои мысли, я бы не выгорала так часто и так сильно. Объясню. Почему человек оказывается на первой стадии выгорания? Некоторые из-за амбиций. Хочу много, хочу всего, хочу достижений. В итоге работает как не в себя и приходит к выгоранию. А вот некоторые, такие как я, пашут, потому что рассуждают так: если я не буду много работать, не смогу обеспечивать сына, нам нечего будет кушать, негде будет жить. Нужно купить сыну квартиру, накопить на его образование, чтобы он был счастлив. В голове роится миллион тревожных мыслей в секунду. Плюс, конечно, сюда прибавляется моя особенность, как суперразностороннего и активного человека. Если я влюбляюсь в новую деятельность, я отважно прыгаю туда бомбочкой, зажав пальцами нос. Какой там отдых? Я готова не спать сутками, лишь бы изучить это. в доле поперёк. В итоге формула моей жизни даёт один и тот же тревожный результат. Тревожность плюс влюблённость минус отдых равно выгорание. Влюблённость со временем уходит, я постоянно меняю деятельность, а вот тревожность остаётся. И тут меня догоняет сильнейшее выгорание. А всё ведь идёт из головы. Если бы я так сильно не переживала за будущее, а жила в настоящем, если бы я просто делала то, что люблю, тогда, когда это люблю, то выгорание могло бы проходить в лёгкой форме, просто от недостатка отдыха в моменте. Откуда происходит твоё выгорание? Отследи свои установки и мысли. Самоуничтожение начинается из головы. Следи за своими мыслями. Перестань гнаться за тем, что тебе не нужно и не интересно. И ещё один совет. Будь осознанной. Тренируй эту самую загадочную осознанность. Это позволит тебе чувствовать свои состояния. Когда осознанный человек ощущает, что у него нет настроения, это не просто так. Подумай, почему это ощущение появилось. Всё ли ты делаешь так, как тебе нравится? или ты снова и снова заставляешь себя жертвовывать ради чего-то. Как только поймала себя на мысли, что начинаешь беспокоиться, тревожиться, бояться, сразу останови себя. Это и есть осознанность. Тогда и выгорания не будут приходить к тебе слишком часто. Повторю. В статьях и книгах говорится о том, что выгорание происходит прежде всего из-за переработки. Я же утверждаю, Что наипервейший источник выгораний это наши уничтожающие мысли. Следи за ними.